Он говорит, что счастья нет, что его никто не обещал, что жизнь делится равным на добро и зло. Ему чужды все стремления к прекрасному, все порой вид две дружбы. Я думаю, что он не читал даже Пушкина. Дядюшка. Что? Что вы делаете? А вот тут лежало письмо к другу твоему, поспел его кажется. Извини, мне захотелось посмотреть, как ты пишешь. И вы прочитали его? Да, почти, а что? Что же вы теперь обо мне думаете? Думаю, что ты по-русски пишешь, порядочно, правильно, гладко. Ну, значит, вы не прочли того, что там написано. Почему? Кажется, все прочел. Сначала описываешь Петербург, свои впечатления, потом меня. Господи. Да что это с тобой? Ну, вы говорите это так спокойно Вы не сердитесь, не ненавидите меня. Нет, а с мне бесноваться? Тогда докажите мне это, дядюшка. Изволь, чем прикажешь. Объявите У, меня. Нет, нет, нет, нет. Извини, не могу. Почему? Ну, потому что в этом поступке разума. То есть смысла нет. Вот если ты был женщиной, тогда другое дело. Там это делалось и без смысла, по-другому побуждению. Но вы хоть не считаете меня чудовищем, ну, дядюшка. Каждый, кто напишет вздор, то чудовище? Я понимаю, я понимаю. Но все-таки читать про себя такие горькие истины... А ты что, воображаешь, знаете? что ты написал истину? Нет, нет, нет я переправлю. ха Ну, желаешь, я продиктую тебе, Иса. Желаю. Ну вот садись, бери бумагу, пиши. Любезный друг. Написал? Любезный друг. Петербург и свои впечатления описывать не стану. Не стану. Ибо Петербург давно уже описан, так что нечего попросту тратить время и бумагу. Тратить время и бумагу. Лучше опишу моего дядю, потому что это относится лично до меня. до меня. Успеваешь? Успевай. Дядя мой не глуп, не зол. Мне желает добра. Дядюшка, поверьте, я умею ценить. Хоть Вы... не вешается мне на шею. Он говорит, что меня не любит. И весьма основательно говорит, потому что за две недели нельзя полюбить я его еще не люблю, хоть уверяю в противно. Ну, вот это уж неправда, только дядюшка, вы... Только не ври, только не ври, только не ври. Пиши. Но мы начинаем привыкать друг другу. Привыкать? Ну, друг. что тут друг. у тебя еще? Дух, демон. О, Господи. Ну, пиши. Дядя мой не демон. Не, демон. не, ангел, не ангел. А такой же человек, как и все. Он думает и чувствует по-земному, полагая, что раз мы живем на земле, то и нечего улетать с нее на небо, где нас пока не спрашивают, а заниматься человеческими делами, которым мы призваны. Нас никто не спрашивает. Он уверяет, друг мой Поспелов, что я тебя забуду, хм. а ты меня. А ты? Ну, это мне, да и, вероятно, тебе покажется дико, но дядя советует привыкнуть к этой мысли, о чём мы оба не будем в дураках. Дурака. Дядя мой любит заниматься делом, что советует мне, угу. а я тебе. Правда, он не всегда думает о службе, о заводе и знает наизусть ни одного Пушкина. Вы, дядюшка? Ну, ты пиши, пиши, пиши. Дядя мой читает на двух языках все, что выходит замечательного по всем отраслям человеческих знаний. Любит искусство, часто бывает в театре, но не суетится, не охает, не ахает. Полагает, что это ребячество, что надо воздерживать себя, никому не навязывать своих впечатлений от искусства, потому что до них никому нет дела. Никому нет дела. Он также не говорит диким языком, что советует мне, что а я тебе. Мне? Пиши ко мне, друг мой, поспелов, пореже, не теряй попсту время. Вот ну, друг твой такой-то, там месяц, число и все прочее. Дядюшка. Что? Ну как же можно посылать такое письмо-то? Пиши пореже. Я бы сказал, тебе только свое мнение. Ты сам просил, принуждать не стану ни нянька. Ну ладно, чего ты ищешь? Я ищу другого письма к Софье. Где же она? Я, кажется, не бросал его за окно. Дядюшка. Что? Ведь вы им сигару закурили. Ох, смотри, пожалуйста, как-то не заметил. Извини, сжег такую драгоценность. Ну ладно, писать по-русски ты можешь, завтра поедем в департамент. А это что, за кипу ты утащил? А это, дядюшка, мои диссертации. Тут особенно есть один проект, а который... один обработал. из тех проектов, которые тысячу лет как исполнены, которые нельзя и, главное, не нужно исполнять. <свят> Хорошо, как же моему начальнику узнать о моих способностях? Ничего, он мигом узнает, он мастер узнавать. А, ты подожди, а ты какое место хотел занять? Ну, вообще-то я не знаю. Ну, видишь ли, дружок, есть места... Министров, э, товарищей, директоров, вице-директоров, начальников чиновников, пособых поручений, но мало ну, Я думаю, что, может быть, на первое время место вместо столоначальника. А? <къех> да. Хорошо, хорошо, Там через три месяца в директоры, а через год в министры. Я да? надеюсь, начальник отделения сказал вам, какая имеется вакансия. Да, дружок, давай лучше положимся на него, а то он обидится, пуганет порядком, он крутенек. Дядюшка, вот просили показать... — Стихи. — упросил стихи, что-то я не припоминаю. — Дядюшка, потому что я думаю, что служба служба, а душа требует... — То есть ты хочешь сказать, что кроме службы хотел бы заняться еще чем-нибудь, так что-то, в переводе на русской, да? — Да. — Ну, чем же? Литературой? — Да. — А то что, уверен, что у тебя есть талант? — Я не знаю. — Ведь без таланта ты станешь чернорабочим в искусстве. Что хорошего? Талант — Другое дело, с талантом можно много доброго сделать. К тому же талант – это капитал, стоит твоих стадуш. Дядюшка, что? вы это измеряете деньгами. Ну, чем прикажешь? Чем больше тебя печатают, тем больше платят денег. Ну, покажи, что тут у тебя. Вот да. гляжу на небо. Гляжу на небо. Да, там. Так, гляжу на небо, там луна. Безмолвно плавает, сияя, И мнится в ней погребена От века тайна роковая. Э? Э? Вот переводы Шиллера. А что, ты знаешь языки? Да, я знаю немецкий, французский, немножко по-английски. Слушай, я поздравляю. Тебя давно бы сказал, скромность тут не кстати. Я тебе точно найду литературное занятие. Правда? Конечно. Дядюшка. Что? Вы знаете, мне так много есть что сказать. Не я не знаю, ну как мне поблагодарить вас за вашу заботу? Ну его? вот так не надо, не надо. Ты лучше мне подари свои проекты и сочинения. Пожалуйста, я вам mm -hmm. сделаю, дядюшка, оглавление в хронологическом порядке. Нет, не надо мне в хронологическом порядке, это не надо. и Евсей! Евсей! Отнесите бумаги моему слуге Василию. Зачем же Василию? Я их сам отнесу ком в кабинет. Нет, не надо, меня Василий просил бумаги оклеить что-то. Оклеить? Оклеить? Да, ну, оклеить. Ведь ты подарил, какая тебе разница, какое употребление сделаю из твоего подарка? Но ведь это же... Это же мои труды. Мои мечты. Послушай, Саша, когда-нибудь после... Не станешь краснеть И скажешь мне спасибо. Дай сюда. Начинай жить по-новому, Александр. Петербург город красивый, Но строгой. Пощады от него не жди. Дело, дело, дело, Дело.